Во время одевания случилось призабавное происшествие. Когда я, наконец, влез в лодку, у меня зуб на зуб не попадал, и я так спешил натянуть рубашку, что в попыхах уронил ее в воду. Я пришел в дикую ярость, особенно когда Джордж расхохотался. По-моему, ничего смешного тут не было, и я сказал об этом Джорджу, но он захохотал еще пуще. Отродясь не видел, чтобы человек так веселился. В конце концов, я потерял терпение и сообщил ему, что он полоумный маньяк и жалкий идиот, но он ржал все громче и громче. И вот, выудив рубашку из воды, я вдруг обнаружил, что рубашка-то вовсе не моя, а Джорджа, и что я по ошибке схватил ее вместо своей. Тут я впервые оценил комизм положения и теперь уже сам начал смеяться. И чем дольше я смотрел на помиравшего со смеху Джорджа, тем больше веселился и под конец начал хохотать так, что злополучная рубашка опять полетела в воду. — Что ж ты, что ж ты не вытаскиваешь ее? — спросил Джордж, давясь от смех. Я так смеялся, что сперва слова не мог сказать, но потом все-таки выговорил. — Да это же не моя рубашка, это твоя! Мне в жизни не доводилось видеть столь быстрой смены выражений на человеческом лице, от бурного веселья к мрачному негодованию. Что? заорал Джордж, вскакивая. А столоп несчастный! Не можешь ты быть поосторожнее, что ли? Какого черта ты не пошел одеваться на берег! Такому разине не место в лодке! Давай сюда, багор! Тщетно пытался я обратить его внимание на смешную сторону этого происшествия. Джордж порою бывает чертовски туп и не понимает шуток.